Эпилог. Год спустя. В Империи полным ходом шла подготовка к коронации. И хотя она планировалась только через три месяца, но, очевидно, предусмотрительный эстес решил не откладывать все на последний день. Я особо не вникала, но там были какие-то сложности с храмом и регенством, учитывая, что текущий император с императрицей безумная. И все эти вопросы и тонкие моменты нужно было утрясти как можно раньше, чтобы за день до коронации не бегать с горящей попой. Примерно так объяснил мне положение вещей Эстос, а потом совершенно нагло украл моего мужа. Я серьезно. Армен приходил в мои покои под утро, когда я уже спала, а уходил еще до того, как я проснусь а его присутствие напоминало лишь свежий запах с полынной горечью на соседней подушке и эфемерное ощущение поцелуя в щеку, которым он одаривал меня перед тем, как уйти. Поэтому я решила уехать в ток. Не на совсем, разумеется, на пару недель, максимум на месяц. Опять же, насколько я поняла, примерно к этому моменту Эстосу понадобится мое непосредственное присутствие во дворце. Я честно пыталась поговорить о своем отъезде с Арманом несколько раз. Три дня я бегала, как угорелая, пытаясь его поймать. И даже в одну из ночей стоически терпела до последнего, чтобы его дождаться. Но сон все же победил, и проснулась я только к утру, когда от муженька уже и след простыл. Но, в конце концов, мне все это надоело. И я решила, что если не уеду сегодня же, то так и пробегаю за Арманом оставшийся месяц, пытаясь с ним поговорить. Поэтому, оставив записку о том, что я вернулась в ТОК, я собрала свои вещи с помощью Алии и направилась к телепорту. К слову, с горничной мы довольно быстро помирились. Она призналась, что ей нравилось прислуживать мне больше, чем Элиша. Но говорить такое ей казалось предательством. И тогда мне пришлось ей рассказывать, что в цивилизованном мире люди вправе выбирать себе работу и начальника по душе. Ведь, в конце концов, жизнь у нас только одна. «Миледи, нехорошо это!» Боязно сказала мне Алия, пока мы в сопровождении рыцарей шли к телепорту мы без предупреждения все в порядке королева уже несколько месяцев упрашивает меня приехать в гости одной или с мужем с лидией мы много переписывались она часто спрашивала меня о детстве и о том как мне жилось в другом мире какие то воспоминания мне ворошить не хотелось но отчего то когда я выписывала их на бумагу а после запечатывала в конверте, мне становилось легче. А вот с королем мы так и не разговаривали с того дня, как нам всем открылась правда о моем рождении. Он ни разу не написал мне, но и я не делала шаг первый. Может быть, в этой поездке нам удастся поговорить. На самом деле, мне было интересно, что за человек мой отец, учитывая, что я точная его копия. Охранник, почтительно поклонившись, без вопросов пропустил меня к телепорту, и это отозвалось гордостью в душе. Что-что, а уважение подданных Темной Империи мне заслужить удалось. После испорченной церемонии способностей Эстес взял ситуацию в свои руки и, не и лукаво, обозвал Элишу тайной сумасшедшей принцессой королевства Ток, которая всегда завидовала своей сестре, а потом ворвалась на бал и стала говорить там всякую чепуху. Что ж, на самом деле он даже не то чтобы соврал. А еще спустя месяц секретарь объявил, что я должна принять посвящение в храм Темной Империи с новым именем. И даже нашел такой прецедент среди предыдущих императриц. И вот так я на законных правах стала Валерией. Они Илиш и Дельф, а жители темной империи пропитались ко мне еще большим уважением, поскольку я отреклась от своего прошлого имени ради новой жизни. В то время Арман спрашивал меня, не хочу ли я действительно выбрать себе другое имя, но я отказалась. Как бы то ни было, но я все равно останусь девушкой из другого мира, и мне это нравилось. Проход через телепорт, как и в прошлый раз, был делом малоприятным, но, учитывая, сколько тысяч километров я преодолевала за одну секунду, это того стоило. «Ваше императорское высочество?» — поприветствовал меня испуганный охранник на другой стороне. «Вы не предупреждали о своем визите?» Я кивнула, не видя смысла отрицать очевидное. «Верно». Не предупреждала. От моего спокойного ответа, а еще и от грубки рыцарей, которая встала за моей спиной и недобро рассматривала беднягу, мужчина окончательно потерял присутствие духа. «Я... я... я... уведомлю о вашем визите», <pperpper> — заикаясь, произнес он. «Я по-армановски вздернула бровь. Вы предлагаете мне ждать вас здесь?» Мой взгляд красноречиво прошелся по небольшой площадке на улице, и мужчина вздрогнул. «Нет, нет, проходите во дворец». Одно было хорошо, сарафанное радио работало здесь как часы. А потому, еще пока я поднималась по ступенькам, дверь перед нами уже распахнулась, и нас поприветствовала армия слуг. «Их величество сейчас спустится». Уведомил меня Дворецкий после приветствия. Я с интересом огляделась. За год здесь ничего не поменялось. Тот же холл с огромной винтовой лестницей, уходящий сразу на третий этаж. Те же арки и колонны с вензелями и позолотой. все таки готический стиль мне определенно нравился больше». Пока я осматривалась, мне сто раз предложили зеленый чай, сок, воду, еду. От всего этого я отказывалась, потому что плотно поела перед уходом. Оглядываясь на дверь, я вспоминала, как уезжала отсюда год назад и думала, что никогда больше не войду в эти двери. А оно вон как получилось. Вспомнились мне и фрейлины, которые уехали больше шести месяцев назад. Я могла бы выбрать кого-то из них, чтобы оставить в своей личной свите, и Изабель даже изъявляла желание остаться, но я все же решила выбрать себе спутницы с темной империи, и с девушками пришлось попрощаться. Несмотря на то, что мы провели с ними вместе почти пять месяцев, ни одна из них мне так и не стала близкой. Если уж быть откровенной, я бы с удовольствием сделала своей Фрейлиной Джанет. Но девушка, вероятно, ночью побрила бы меня на лысо, если бы я попыталась провернуть подобный ход. К слову, Джанет отреагировала довольно оживленно на новость, что я на самом деле из другого мира. Девушка даже не стала дуться на меня за то, что я ее обманывала. Она лишь сказала «Так вот откуда были все эти слова, дурашка?» «Доченька!» Я с улыбкой повернулась к королеве, которая быстро сбегала по ступенькам. На ней было легкое домашнее платье, а волосы едва-едва приведены в порядок. Было видно, что она готовилась ко сну. «Прости, что без предупреждения», — успела проговорить я до того, как оказалась в ее объятиях. «Что ты?» — схлипнула она. «Я так мечтала тебя обнять». Каждый день перечитывала твои письма. Хотела бы я, чтобы ты пожила у нас в Токе, а не возвращалась в темную империю. Думаю, ее муж отнесется к этому без понимания. Подал голос король, спускающийся по лестнице вслед за женой. Доброй ночи, Ваше Величество. Поприветствовала я его. От подобного обращения он на мгновение застыл но потом улыбнулся и кивнул. «Доброй ночи, Валерия!» «Дай я на тебя посмотрю!» Королева обняла мои щеки ладонями, и ее взгляд забегал по моему лицу. «Ты стала еще краше! Надо разбудить Алаира! Он говорит о тебе, не переставая!» «Не надо его будить!» — поспешила я, — остановить начинающееся безумие. «Пусть спит!» «Может быть, если вы не против, мы посидим в зале и выпьем вина?» Лицо королевы просияло, а в зеленых глазах разлилось тепло. «Конечно, дорогая!» Матиас, приготовь малую залу!» Тут же отдала она приказ старому дворецкому, и тот с поклоном удалился. «Ты к нам надолго?» Обратилась она уже ко мне. «На пару недель», — улыбнулась я. Женщина счастливо вздохнула и, взяв меня под руку, повела в гостиную. «У вас с принцем, все в порядке?» Послышался обеспокоенный голос короля, идущего позади. «Да», — дернула я плечом. «Он сейчас занят подготовкой коронации, а я немного заскучала. Мы разместились в зале, родители на диване, а я забралась с ногами на кресло». Вскоре нам принесли вина, и я, подсаживая напиток с нотками груши, стала потихоньку расспрашивать их о делах. «Как там Илиша?» Родители переглянулись. «По рекомендации целителя, мы отправили ее в Летний дворец у моря». «Вы думаете, это именно то, что ей нужно?» Сомнением спросила я. «Мы были в ужасе от того, что она устроила» покачала головой королева. «Элиша ведь знала про тебя, но ни разу не подумала сказать нам, а к тому же устроила весь этот переполох с побегом». «Вы знали, что у нее была эта магия невидимости?» – поинтересовалась я. «Нет», – покачала головой женщина, переглянувшись с мужем, который похлопал ее по ноге. Элиша, как и все дети, проходила проверку на магию в одиннадцать лет, но тогда нам сказали, что она бездарна. Я задумчиво выдохнула и сделала глоток вина. Интересно, что она не сказала вам, даже когда поняла, что магия у нее все таки есть. «Это я виновата», — призналась Лидия, отвернувшись. «Нет, это не твоя вина», — нахмурился король. Он положил руку ей на плечо и сжал его, будто придавая сил. «Моя. Я всегда ее выделяла. Мне было жаль, что моя малышка растет без магии, поэтому думала, что ей нужно больше любви и больше внимания, чем Алаиру. Мне кажется, она не сказала нам, потому что боялась, что тогда я буду меньше ее любить». Горько призналась королева. «Очень похоже на правду». Всегда легче прикинуться жертвой, чтобы тебя жалели. Как можно быть такой? Прекрасно знала, что мать уделяла ей больше внимания и даже ни разу не задумывалась, а каково было Алаиру. А что с Эдгаром? Кажется, я не видела его целый год. Тут уже помрачнел король и залпом осушил бокал. Вытерев губы, мужчина произнес. Он уехал не сказав куда. Ничего удивительного. Кажется, Лорен не почивал сына заботой, а потому тот испарился, когда оборвалась последняя, пусть и фальшивая, ниточка, что связывала его с и Я лишил бы его титула наследного принца, но... Эдгар все еще был моим сыном. Фраза... Надо было думать об этом раньше, так и вертелось на моем языке, но я придержала ее у себя. Правду ведь говорят, что имеем не храним, потерявший плачем. Может быть, он вернется однажды, и у вас будет шанс поговорить. Дернула я плечом, ни на что не намекая, но король, видимо, воспринял это как намек. Валерия, я хотел сказать тебе. Начал он. Но внезапно раздалось громогласное «Где она?». Голос мужа я узнала бы из тысячи, а потому тут же подскочила с кресла с квадратными глазами и, поставив бокал на стол, понеслась к выходу. И успела я это сделать вовремя, потому что разъяренный как сто чертей Арман, буквально летел по коридору, сопровождаемый легионом слуг которые были слишком испуганы, чтобы вымолвить хоть слово, но слишком преданы своим господам, чтобы оставить чужака просто так разгуливать по дворцу. «Армен!» – радостно воскликнула я, несмотря на ситуацию, потому что не видела его уже несколько дней и успела заскучать. «Что это?» – требовательно спросил он, чуть ли не под нос мне, суя какую-то бумажку. Бросив на него строгий взгляд, я вырвала листок и узнала в нем свою записку. А что такое? приподняла я брови. Ты ушла! Проговорил он опасным голосом, сверкая темно-синими глазами. Ой-ой! За год жизни с ним мне удалось разгадать тайну изменения цвета его радушек. Они темнели, когда его охватывали эмоции а это, в свою очередь, увеличивало его силу. «Ну, не на совсем же?» – воскликнула я. «Я хотела с тобой поговорить об этом, но за три дня так и не смогла встретиться с тобой лично. Ты то на каких-то совещаниях, то сидишь с бумагами, то разговариваешь с Эстасом, то вообще уезжаешь из дворца. Вот я и решила съездить на пару недель в Ток». Мужчина выдохнул, будто не понимал, какого чёрта здесь нужно сказать, а потом резко привлёк меня к себе и поцеловал, кусая губы и захватывая в плен мой рот. Наши языки сплелись в извечной пляске, и мою голову окончательно унесло. Я прижалась к нему ближе, вдыхая любимый запах, и запустила руки ему в волосы, потягивая их и вызывая этим его тихий стон. Он вжался в меня, внутри разлилось тепло. Тело пронзило дрожью, и тут я вспомнила, что мы все еще стоим в коридоре, а на нас, вероятно, таращатся мои родители. Кажется, такая мысль пришла в голову не мне одной, потому что арман с трудом разорвал поцелуй и прижался лбом к моему, прикрывая глаза даже если я занят вырывайся на собрание, прерывай меня когда я сижу с бумагами, но больше никогда не уходи вот так в моей груди привычно разлилась щемящая нежность и я погладила его щеку и чмокнула в нос так я останусь здесь на пару недель нет тут же ответил он но армен «Я хочу немного побыть с родителями и Алаиром», – возмутилась я. Муж чуть отстранился и нашел мой взгляд. По его сжатой челюсти мне стало понятно, что свое мнение он менять не намерен. Однако я отступать тоже не собиралась, а потому упрямо не отводила глаза, пока он, наконец, не выдохнул. «Три дня». «Что? Но...» «Доченька, соглашайся, а то его императорское высочество тебя сегодня заберет. с беспокойством высказалась мама. Я оглянулась на нее, подумала, что она достаточно мудрая женщина в каких-то вопросах, и уже обернулась к мужу, чтобы согласиться на компромисс, но потом вдруг поняла. «Впервые в жизни я подумала о королеве как о маме». Хорошо, проговорила я сдавленным от эмоций голосом. Значит, три дня. Армен нахмурился и, приподняв мой подбородок, спросил: Все хорошо? И тогда я счастливо улыбнулась и всхлипнула. Все просто замечательно. Я с огромным сомнением рассматривала девушку перед собой, считая, что ничего хорошего из этой задумки получиться не может. Это не сработает. Джанет поправила очки и недобро на меня зырканула. «Чуть больше веры, пожалуйста». Она крутилась перед зеркалом, рассматривая свой новый образ со всех сторон. А я тем временем перевела взгляд на мужа, который наблюдал за сестрой. Ладно. Джанет, эта девушка, всегда была шилом в одном месте, но мой разумный и трезво мыслящий супруг как согласился на эту затею и, более того, помог ее реализовать. Арман, скажи ей!» Сплеснула я руками, падая в кресло и наблюдая за происходящим с обреченностью несущегося в пропасть поезда. «Пусть попробует», — ответил муж. «Мы уже договорились, что я с ней сделаю, если она попадется. «Это всего лишь на два месяца, Лера», — обернулась ко мне Джанет, которая сама на себя была не похожа. «А потом брат, наконец, станет императором и отменит этот дурацкий закон, по которому я не могу самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Два месяца я точно продержусь». Ее голос звучал очень бодро, но это лишь внушало еще больше беспокойства. Нет, я, конечно, как оказалось, тоже была авантюристкой. Кто бы мог знать, чем в итоге закончится тот странный вечер в баре, когда я подписалась на контракт в два миллиона долларов. Но все-таки случай Джанет был другой. Ну, начала я. «В крайнем случае я тебе дам спрятаться у себя под кроватью. Спасу и от Армана, и от твоих родителей с женихом». Джанет расплылась в улыбке и кинулась ко мне с объятиями. Я же рассмеялась и погладила ее по непривычно темным волосам. «Ты лучше. Только приготовь мне место не у себя под кроватью». «Совершенно не хочется слышать, как вы с братом там делаете всякие дела». Она наморщила нос, а мы с мужем переглянулись, скрывая смех. «Ладушки!» Хлопнула она в ладоши, и я в очередной раз умилилась тому, что девушка поднахваталась от меня жаргона. «Академия не ждет. И на этих словах девушка смело направилась к выходу. «Я же помассировала виски!» И переползла на колени к мужу. Все точно будет в порядке? Спросила, вглядываясь в его лицо. Он обнял меня, а потом посмотрел на закрывшуюся дверь, и уголки его рта дернулись в намеки на улыбку. Нет, не будет. Это же Джанет.